Глава 11. О том, что случилось с Дон Кихотом и верным его оруженосцем на постоялом дворе, который рыцарь принял за замок. Хозяин постоялого двора, увидев Дон Кихота, лежащего поперек осла, спросил санча что за беда случилась с этим беднягой. санча ответил, что он свалился со скалы и расшиб себе бока. Услышав это, хозяйка, женщина от природы сердобольная и сострадательная, поспешила на помощь Дон Кихоту и велела своей дочери, молоденькой и миловидной девушке, ухаживать за новым постояльцем. Вместе со служанкой, здоровой, рослой астурикой, с кривым глазом и плоским затылком по имени мориторнес они приготовили для нашего рыцаря постель на чердаке где еще раньше устроился на ночлег богатый погонщик Мулов из арывалу Постель эта была устроена из трех-четырех досок, кое-как укрепленных на двух скамейках разной вышины. На доске был положен тощий тюфяк. Шерсть в этом тюфяке свалялась в твердое, словно булыжник комья. Две простыни, жесткие как буйволовая кожа, да жалкое дырявое одеяло дополняли убранство этого дьявольского ложа. Дон Кихота уложили на эту убогую постель, и хозяйка с дочкой тотчас принялись облеплять его пластырями. Во время этой операции хозяйка заметила на теле бедного Идальгу множество синяков и сказала, что эти синяки похожи скорее на следы доброй дубины, чем на ушибы от падения. «Доброй дубины?» — ответил Санчо. «Нет, просто скала была усеяна острями и выступами, и каждый камень оставил по синяку». При этом он добавил. «Сделайте милость, хозяюшка, приберегите немного этого пластыря. Он еще кое-кому пригодится. У меня самого ломит поясницу». «Вы, стало быть, тоже свалились?» — спросила хозяйка. «Я-то не падал», — ответил Санчо Панса. «Но когда мой господин упал, я так перепугался, что у меня все тело заныло, словно мне всыпали тысячу палок». «Это бывает», — сказала хозяйкина дочь. «Мне самой часто случается видеть во сне, будто я паду из башни, и все не могу упасть. Проснувшись же, я чувствую себя такой разбитой, как будто и в самом деле упала». «В том-то и дело, сеньора, — сказал Санчо, — что я вовсе не во сне, а наяву покрылся синяками. Точь-в-точь, -точь, как мой господин Дон Кихот. — Как зовут этого кабальеру? — спросила служанка Мариторнес. — Дон Кихот Ламанчский, — ответил Санчо Панса. — Он странствующий рыцарь, один из самых славных и могучих, каких только видывали на свете. «А кто такие странствующие рыцари?» — опять спросила служанка. «Вот простота!» — воскликнул сэн Чупанса. «Неужели же вы ничего не слышали о них?» «Так знаете же, сестрица, что странствующий рыцарь — самое занятное существо на свете. Сегодня он может быть избит до полусмерти, а завтра, глядишь, он уже император». «Сегодня он жалкий бедняк, а завтра у него три-четыре королевства на выбор для своего оруженосца». «Как же это так?» — спросила хозяйка. «Ведь если ваш господин — такая важная особа, так почему же вы еще не обзавелись хотя бы каким-нибудь графством?» «Не так скоро это делается», — ответил Санчо. «Всего лишь месяц, как мы выехали на поиски приключений, и до сих пор еще не встретили ни одного стоящего бывает иной раз что пошел за одним а нашел совсем другое но говорю вам если только господин мой донкихот оправится от своих ран то есть ушибов да и я жив останусь так на мою долю достанется кое что получше первейшего княжества испании донкихот очень внимательно прислушивался к этому разговору. Приподнявшись с трудом на своей постели, он взял хозяйку за руку и сказал. «Поверьте, прекрасная сеньора, вы можете считать за счастье, что приютили в своем замке такую особу, как я. Сам я не стану рассказывать вам о себе, ибо хвалиться значит унижать себя. Но мой оруженосец поведает вам, кто я. Скажу только, что в моей памяти навеки запечатлеется услуга, оказанная мне вами, и что всю жизнь я буду вам за нее благодарен. И если бы любовь уже не накинула на меня сети, подчинив власти волшебных глаз жестокой красавицы, имя которой я произношу не иначе, как шепотом, то глаза этой прекрасной девицы стали бы властителями моей свободы. В смущении слушали хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес слова странствующего рыцаря, которые были так же малопонятны им, как если бы он говорил по-гречески. Правда, они догадывались, что рыцарь благодарит их в самых любезных выражениях, но решительно не знали, что отвечать ему, и только смотрели на него во все глаза. Поистине он им казался каким-то особым существом. Пожелав ему доброй ночи, хозяйка с дочерью покинули его, а служанка мориторнос занялась Санчо, который нуждался в помощи не меньше своего господина. Покончив с этим делом, она также спустилась вниз, и наши путники остались одни. Убогое и жесткое ложе Дон Кихота было первым от входа на чердак. Санчо расположился рядом с ним. Постель погонщика стояла несколько поодаль. Проведав своих мулов и задав им на ночь корм, погонщик поднялся на чердак, улегся и тотчас же заснул. Санчо старался последовать его примеру, но сильная боль в боках мешала ему забыться. Дон Кихот мучился от боли не меньше Санчо и лежал с открытыми, как у зайца, глазами, бесцельно вглядываясь в темноту, вскоре весь дом погрузился в тишину, и все огни были погашены, кроме одной лампы, висевшей у входа. Эта глубокая тишина, а также воспоминания о приключениях, которыми были полны его любимые романы, внушали нашему Идальгу одну из самых странных и нелепых мыслей, какие только можно вообразить. Ему представилось что он попал в какой то великолепный замок и что дочь хозяина плененная его благородной внешностью влюбилась в него и обещала прийти сегодня ночью к нему на свидание принимая весь этот бред за чистую правду он стал тревожно размышлять о тех опасных искушениях которым могла подвергнуться его добродетель он принял твердое решение не изменять своей даме доль Дульсинея Тобоской, хотя бы даже сама королева Дженевра призналась ему в своей любви. На беду Мариторнос понадобилось что-то на чердаке. Осторожно, стараясь не шуметь, она поднялась наверх. Но едва она переступила порог, как Дон Кихот, заслышав ее шаги, присел на кровати и стал ждать ее приближения. Пробираясь в темноте Астурейка, действительно чуть не наткнулась на его кровать, и наш благородный кабальеру успел схватить ее за руку. Испуганная Мариторнос тщетно пыталась вырваться, но Дон Кихот усадил ее на край своей кровати и тихо и нежно произнес. «О, как я желал бы, прекрасная и знатная сеньора, достойно отплатить за ту высокую милость, которую дарует мне, одно лишь созерцание вашей небесной красоты. Но роковой судьбе было угодно уже давно поразить мое сердце любовью к другой прекрасной повелительнице. Я поклялся в вечной верности несравненной Дульсине и Табосской, единственной владычице всех моих сокровенных помыслов. Не будь этого, я бы, конечно, не приминул повергнуть к вашим стопам мое исполненное благодарности сердце. Но растерявшаяся Мариторнос не слушала того, что оговорил ей Дон Кихот, и старалась вырвать свою руку. В конце концов этот шум разбудил погонщика, который, надо сказать, был далеко неравнодушен к Мариторнос. Мучимой ревностью он осторожно встал и подошел к постели Дон Кихота. Тут он разглядел, что Дон Кихот держит вырывающуюся Мариторнос за руку и тихо говорит ей что-то. Недолго думая, взбешенный погонщик размахнулся и так хватил по зубам красноречивого рыцаря, что у того рот наполнился кровью. Найдя, что этого мало, погонщик вскочил на грудь Дон Кихота и начал топтать его ногами. Убогая кровать не выдержала новой тяжести и рухнула с ужасным шумом. Стревоженный всей этой суматохой, хозяин схватил светильник и кинулся на чердак. Завидев его, Мориторнос еще больше испугалась, и, бросившись бежать, споткнулась о постель мирно спавшего Санчо и упала на него. С Санчо вообразил, что его душит домовой, и пустил в ход кулаки. Мориторнос, забыв от боли о всякой осторожности, Сама принялась тузить его, и между ними завязалась жаркая схватка. Увидев это, погонщик бросился на помощь Мариторнос, а прибежавший хозяин начал колотить, кого попало. В довершение беды светильник погас, и нещадные удары сыпались наугад. Случилось так, что на том же дворе ночевал стрелок Толецкой Санта-Эрмандат заслышав необычный шум сражения он схватил свой жезл и поднявшись на чердак закричал остановитесь во имя правосудия остановитесь во имя бога и санта эрмандат приказываю вам это первый на кого он наткнулся был донкихот лежавший без чувств на своей рухнувшей постели схватив его за бороду стрелок закричал «На помощь правосудию!» Но, видя, что пойманный им человек не двигается и не шевелится, он вообразил, что тот убит, и потому громко крикнул «Заприте ворота! Не выпускайте никого! Здесь произошло убийство!» Крик этот перепугал всех, и битва прекратилась в одно мгновение. Хозяин торопливо вернулся в свою комнату, погонщик, к своим попонам служанка в свою клетушку. И только несчастные Донкихот и Санчо не могли двинуться с места. Тогда стрелок, выпустив из рук бороду Донкихота, пошел искать огня, чтобы изловить и арестовать преступников. Но долгое время он не мог ничего найти, потому что хозяин нарочно погасил лампу у входа. Стрелку пришлось отправиться к отчигу где после больших трудов и усилий ему удалось, наконец, зажечь светильник.